Глава 31. Дэниел. Тишина кабинета давила. Раньше я любил одиночество и покой по вечерам, но что-то непоправимое изменилось во мне. Мне не хватало виолы, ее дурацких шуток и сумасшедших теорий, ее улыбки и голоса. Мне не хватало ее самой. Я взял черный обсидиановый бокал, плеснул туда плач дракона и сделал глоток. Жидкий огонь обжег горло. Внутри плескалось темное море беспомощности. Тоска сдавливала горло и не давала дышать. Виолу похитили больше суток назад, а у нас не было ни одной зацепки, где ее искать. Мы знали только место, откуда она пропала. И все. Глупая, глупая девчонка. Зачем она вообще полезла в ту подворотню одна? Да еще и в сумерках. Никому, кроме неё, и в голову не приходило туда соваться. Сначала мы наткнулись на осколки стекла в молочной луже застывшего супа. Рядом сидел облезлый кот и слизывал бульон с мостовой. Чуть впереди валялась раздавленная корзина для пикника. Еду уже успели растащить. И больше ничего. Ни свидетелей, ни улик. Жовный крот, что я упускаю. Я сжал пальцами переносицу. Надо собраться, сосредоточиться. Похищение Виолы либо дело рук Хёринга либо как-то связано с убийством Рольфа, поэтому мы с Морганом разделились. Он занимался поиском первого, а я расследовал убийство второго. Пользуясь ролью ректора, я встретился почти со всеми, с кем Рольф общался в последнюю неделю своей жизни. В основном это были профессора Магической Академии Кальера. Осторожно, стараясь не вызывать подозрений, я расспрашивала их не только о текущей работе, но и о трех профессиональных убийствах, Так именовал их «Юга», и название само собой прицепилось. Разумеется, я не задавал вопросов напрямую, но невзначай упоминал то название кофейни, то гостиницы, где произошли убийства. Так я мог проследить за их реакцией. С гостиницей пару раз вышло неловко, так что теперь у меня есть целый список гораздо более благонадежных заведений, гарантирующих конфиденциальность. А вдобавок к этому... Слабо завуалированное приглашение от одной преподавательницы переночевать в мягкой постели, а не в унылой гостинице. Я снова взялся за матовый черный бокал, но вмиг остановился. Плач дракона не заглушал боль, а тревога лишь нарастала. Расследование зашло в тупик. Виола похищена, Рольф мертв, Джо в тюрьме. У нас нет ни единой зацепки. Ни единой. Кто, кроме нас, расследовал это дело? Никто. Команда из столицы вместо поисков Виолы и расследования убийства Рольфа застряла в бумажной волоките, Они проводили ревизию отчетов прокуратуры. Ресурсов на текущие дела не хватало, так как все силы были брошены на проверку того, что мой департамент не погряз в коррупции за последний год. Местные дознаватели им помогают, выбора у них нет. Обычно такие проверки устраивают раз в пять лет, это стандарт. Но блестящие результаты прошлого года не впечатлили генерального прокурора Эллара. Он решил перетряхнуть все еще разок, раз уж его люди все равно в городе. Да, формально они занимались расследованием убийства ректора, но фактически топтались на месте. Проклятая политика. Раньше я бы с удовольствием бросился в эту схватку и выгрос очередное повышение. Но теперь в голове только одно — Виола в опасности. «Безликая, только защити ее! Если с ней что-то случится, я лично казню каждого причастного, возможно, даже самого себя, за то, что не смог уберечь ее». С тяжелым сердцем я встал из-за стола и накинул блейзер. Впереди еще одна встреча с расписанием Рольфа, чай с профессором Дитрихом, главой факультета лекарского дела. Я положил ежедневник прошлого ректора во внутренний карман и открыл портал на улицу Морских Сирен. Передо мной стоял старинный трехэтажный особняк. Его мрачный силуэт с готическими шпилями и узорчатым каменным рельефом выделялся на фоне закатного неба. Фасад из серо-бежевого камня, местами покрытый плющом, хранил следы былого времени. Потемневшие барельефы, закопченные стены, тяжелые дубовые двери с витиеватыми кованными ручками, высокие окна в старомодных стрельчатых рамах. Любопытно, как особняк достался Дитрихам? Даже содержать на преподавательскую зарплату его было невозможно. Я едва успел поднять руку, чтобы постучать в дверь, как она распахнулась. На пороге радушно улыбался профессор Дитрих. «Профессор Норт, точны, как и всегда. Прошу, прошу, заходите!» Обменявшись приветствиями, мы вошли в гостиную. По пути мы вели обязательную светскую беседу. «Куда же без нее?» В доме царил полумрак, который лишь немного рассеивали магические светильники, расположенные на стенах из желтоватого травертина. Высокий сводчатый потолок подпирал колонны, плавно переходящие в арки. Архитектура характерная больше для замка, нежели для дома. Гостиная полностью соответствовала общему стилю. Каменные стены, отполированные до блеска паркета с темного дерева, покрытые истоптанным и затертым ковром. «Неуловимое дыхание аристократии». У моей матушки был похожий, старый и потрепанный. Достался ей от троюродной пробабки, которая когда-то вышла замуж за герцога. Нам с Морганом запрещали даже прикасаться к нему. Витражный триптих узких стрельчатых окон вытянулся во всю высоту комнаты, прямо напротив основного входа в гостиную. Справа расположился камин. На стенах соседствующих с окнами находились две двери, по одной с каждой стороны. Наверное, входы для слуг. Профессор Дитрих предложил мне сесть на диван, который стоял боком к камину. Сам он устроился в глубоком кресле напротив. Между нами стоял столик, уже сервированный для чая с закусками. Он поерзал в кресле, устраиваясь, и наклонился в мою сторону. Наконец-то мы приступили к основной части нашей сегодняшней встречи. «Профессор Норт, я весь ваш. Чем обязан вашему визиту?» «Пока попечительский совет Академии подыскивает нового ректора, я исполняю его обязанности». Я сделал паузу и посмотрел в глаза Дитриху. Он не выдержал и первым отвел взгляд, разорвав контакт. «Никто не знает о жизни Академии больше, чем профессора и главы факультетов. Именно поэтому я встречаюсь с преподавательским составом, чтобы быстрее вникнуть в текущие дела. Бедный, бедный Рольф. Какое несчастье. Я был уверен, что они с супругой жили в счастливом браке, а ну, вот как вышло. Он всплеснул руками, а потом замолчал и посмотрел на меня, явно ожидая, что я начну оправдывать кузину. Но я не собирался этого делать. Я защищаю близких не на словах. Никто не знает, сколько нам отмерено. «Да, вы правы. Как говорит моя жена, зная свой конец, не будешь знать покоя до самой смерти». «Мудрая женщина», — кивнул я, но что-то в этих словах зацепило меня. Мне кажется, или Рольф говорил, что Дитрих развелся. Никогда не уделял внимания светским сплетням. «Она к нам не присоединится?» а «Ей не здоровится». Дитрих мягко улыбнулся, но его взгляд мгновенно похолодел. Странная реакция на безобидный вопрос. «Прошу прощения, передайте ей пожелание скорейшего выздоровления». «Обязательно!» «Чаю?» «Да, пожалуйста», — кивнул я. «Возвращаясь к теме нашей встречи, расскажите мне о том, что у вас сейчас происходит на факультете. Какое вовлечение ректора вам требуется?» После смены темы Дитрих будто выдохнул и расслабился. Он разлил чай по чашкам, добавив сахара. Передал мне одну из них, затем взял другую и начал отчет о жизни факультета. Из всего сказанного самым значимым являлось возвращение одного студента из академического отпуска по семейным обстоятельствам. Не имею привычки есть в домах подозреваемых, но отказываться от чая, который приготовил сам хозяин, было бы верхом неприличия. Поэтому я взял чашку и притворился, что сделал небольшой глоток, Затем поставил ее обратно на столик и спросил, «Что за история со студентом, который возвращается из академического отпуска?» Рольф согласовал начало его занятий. «Нет, он...» Дитрик сделал паузу, подыскивая слова. «Не успел, поэтому я прошу вас это сделать». «Без проблем». Ни одна эмоция не промелькнула на моем лице. «Как зовут студента? Можете принести документы, и я подпишу их вне очереди». И если он готов приступить к учебе, бюрократические преграды не должны его сдерживать. «Эйтан Кёринг», — вкратчиво ответил Дитрих. «Мне кажется, вы с ним знакомы. Ох, чуть не забыл». Не спрашивая, профессор подлил нам в чашке молока. «Не припомню такого, но это не имеет значения». Я поморщился, будто что-то вспоминая, а после машинально потянулся к чашке чая и сделал глоток. Ну да что со мной сегодня?» Нельзя быть таким несобранным в доме подозреваемого. За последние сутки я так ни разу и не поспал, и усталость давала о себе знать. Видимо, досада отразилась на моем лице, отчего Дитрик сразу же спросил. О, «Профессор Норт, с вами все в порядке? Не подумайте, что я лезу не в свое дело, но на вас просто лица нет». Все хорошо, спасибо». Я вмиг замолчал, решив сменить тему разговора. «Насколько это вообще возможно, конечно». «Стараюсь вернуть жизнь в прежние русло. Я грустно усмехнулся и пожал плечами. «Но у судьбы свои планы. Все идет наперекосяк, даже в мелочах. Можете себе представить, что у меня сейчас даже поверенного нет. А ведь он нужен мне как никогда, чтобы помочь разобрать дела Рольфа». «Есть такое. Удивительно. Но я тоже сейчас без поверенного». «Вас не устроил предыдущий?» «Не совсем». Профессор Дитрих посмотрел на меня, как будто оценивая, и тихо проговорил. Он умер. Теперь главное не спугнуть его. Я взял с тарелки какой-то бисквит и неторопливо разломил его на несколько кусочков. Совместный прием пищи сближает людей, так пишут в учебниках по дознанию. При этом совершенно не обязательно есть, можно просто поковырять еду, раскидать ее по тарелке и увлечь собеседника разговором. Вдруг меня словно кто-то дернул за руку, и я пошатнулся в сторону камина. Кусочки бисквита рассыпались по полу. Буквально впервые в жизни у меня закружилась голова без какой-либо предшествующей травмы. «Разве что сердечный», — мелькнула в голове нелепая шутка. Сознание путалось. Сбоку от окна раздался скрип открывающиеся двери, а затем шаги. Громкие, гулкие, будто кто-то шел прямо по моей черепной коробке. Изнутри. Что-то явно не так. Пора уходить. «Профессор, спасибо за встречу, но, боюсь, мне пора». Язык заплетался, слова словно казались чужими. Я поднялся с дивана и снова покачнулся. Повернулся к выходу. «Что за... Кюринг? Он действительно здесь? Или это всего лишь плод моего воображения? Нужно вызвать помощь». Я поднял руку, но магия не слушалась. «Ну куда же вы, профессор Норт?» — как-то слишком весело проговорил Дитрих. В чему спешка? Останьтесь еще немного, ведь к нам как раз присоединился мистер Кюринг. Он расскажет, что заставило его взять академический отпуск. Хотя вы и так все знаете, не правда ли?» «Господин прокурор, не могу сказать, что рад вас видеть», кивнул Итан, ухмыляясь. «Вы снова не вовремя». Он протянул руку и что-то прошептал. В следующее мгновение волна сокрушающей силы отбросила меня назад, словно тряпичную куклу. Я задел ногами столик, посуда звякнула, разлетевшись во все стороны. Я со всей силы ударился затылком. Волна боли оглушила меня, и я провалился в темноту.